Глава шестая. Итак, попытка номер три. Ну, в этот раз же должно точно получиться. Несколько раз моргаю, снова прищуриваюсь, почти утыкаясь носом в зеркало. Да не дрогнет рука моя. Бинго! Наконец вторая стрелка получилась, похожая на первую. Поправляю новую блузку в десятый раз, задумываясь, не слишком ли она прозрачная. Ну, вроде бы нет. Бельё не просвечивает, на груди как раз и ткань присборена, только родинку крупную над левой грудью немного видно. Через тонкий шелк. Натягиваю любимую темно-бордовую юбку миди, обуваю лоферы, набрасываю жакет и в путь. Так, стоп. Чуть пакет с тетрадями не забыла. В школу прихожу без 28. Как раз успею приготовить доску и раздать листочки с индивидуальными заданиями. Открываю форточку на окне, впуская в кабинет свежий воздух. Первым у меня 6 В. Это, как говорится, в понедельник первым уроком, чтобы на всю неделю разгон взять. Те еще засранцы. Их мало того, что много, так еще и 20 мальчишек из 28 учеников. Честно говоря, не завидую их классной руководительнице Зое Михайловне, которая от директора и социального педагога не вылезает. Объяснительные у нее же по форме распечатаны. Остается только вписать дату, фамилию Сервонца и заполнить строку сути происшествия. Ближе к восьми за дверью начинается шум. дежурные уже на входе пропустили рвущуюся к знаниям толпу. «Любовь Андреевна, можно?» Раздается звонкий голос при открытую дверь. «Входите, ребята!» Шумный поток врывается в тишину кабинета. Ребята рассредотачиваются между партами, грохочет стульями, снимая их со столов и опуская на пол. Шумно обсуждают местный матч по дворовому футболу, что состоялся в эту субботу. «Да придорки из 82-го! Просто черепахи!» Выкрикивает Белов. Задира и вечный спорщик. «Мы их потом натянули. Вот так!» Пытается показать неприличное движение, но тут же осекается, скосив глаза на меня. «Любовь Андреевна, а у нас новенький!» К столу подходит Лена Кувшинова. Красавица и умница. Да только любит тихонько шепнуть, кто шалил в отсутствие учителя. За это ее дети в классе недолюбливают. «Он еще в четверг к нам перевелся из другой школы. Просто у вас на биологии не был в пятницу. Зоя Михайловне сказал, что по семейным обстоятельствам, ну кто его знает?» Лена выгибает бровь и многозначительно смотрит. В полку ахламонов прибыла Хотя, может, этот мальчишка прилежный и старательный. Учителя всегда на это сильно надеются, когда в класс новенькие дети поступают. А вот и он! Щеки у Лены становятся розовыми. Дорофеев, ты теперь сидишь за третьей партой. Зоя Михайловна тебя от Бурова пересадила. Меня аж подергивает от фамилии Дорофеев. Сразу вспоминается этот боксер Орынгутанг, который сначала принял меня за проститутку, а потом решил извиниться, впечатав в руку конверт со своими деньгами, хамло натуральное». Ну, конечно, на мальчика-однофамильца мое отношение распространяться не должно и не будет, поэтому я улыбаюсь новому ученику, приветствую. Мальчишка достаточно высокий для шестиклассника, крепкий, темные волосы острижены по-модному, на макушке разбросаны, как будто он только-только проснулся и сразу помчался в школу, преодолевая порывы шквалистого ветра на своем пути. Рубашка заправлена только с одного бока, брюком бы не помешал ремень, кривоватая улыбка, хулиганский взгляд. Со вздохом понимаю, что, кажется, мои надежды на прилежного нового ученика становятся все прозрачнее и тают. Мальчишка сначала здоровается с другими мальчиками и только потом снисходит до короткого «здрасте» в мою сторону. Так, похоже, придется ставить говнюка на место. Фамилия Дорофеев что, нарицательная? Звенит звонок. Ребята встают возле своих парт. Я тоже стою у стола и жду, пока они перестанут возиться и чесаться. А двое опоздавших спешно выложат на стол учебники и тетради. «Добрый день, ребята!» Говорю громкой как можно позитивнее, чтобы настроить ребят не только на урок, но и вообще на день и на неделю. «Присаживайтесь, пожалуйста!» Дети усаживаются, еще минуту даю угомониться и приступаю к уроку. «Так, ребята, подскажите, вы любите наблюдать за природой?» Большинство включается и тянет, да, я вижу, что всего несколько ребят еще переглядываются и игнорируют начало урока. Даю им еще пару минут подключиться самостоятельно, не прибегая к порицанию и замечаниям. Вот, и сегодня мы с вами поговорим о том, как же ученые наблюдают за природой, про методы изучения, про такую штуку, как микроскоп, а на следующем уроке даже посмотрим через него на образцы из луковой шелухи. Биология – интересный предмет. Дети приходят в пятый класс, и для них открывается эта замечательная наука, словно волшебный мир. Большинство на уроках слушают внимательно, с интересом. Но это не про 6 В. Уже через 15 минут в классе начинает нарастать гул. Стоит мне отвернуться к доске, так и вообще. Громкие смешки, выкрики, кто-то швырнул линейку. Поворачиваюсь и строго смотрю на класс. И если большинство притихают, то вот новенький, этот Дорофеев, даже не думает. Продолжает вертеться, открыто зовет Булавкина через парту, что-то ему пытается важного поведать. «Дорофея, встань!» Говорю строго. «Кажется, кому-то придется объяснить правила поведения на моих уроках популярно. Ты почему позволяешь себе такое поведение на уроке? Ты разве не знаешь, как нужно себя вести?» Мальчишка лениво встает и дерзко смотрит мне прямо в глаза. «Так, Хьюстон, кажется, у нас проблемы». «Ну такого?» Дергает плечом. «Я просто спросил». Спрашивать во время урока можно только у меня, и то сначала подняв руку. Мне надо было у булавкина кино. Атмосфера в классе накаляется. Устанавливается абсолютная тишина. Все смотрят то на Дорофеева, то на меня. Я понимаю, что мальчик пытается выстроить себе авторитет среди одноклассников, но я не позволю ему сделать это через попрание моего. Мне кажется, или ты мне хамишь, молодой человек? Ничего криво усмехается. понимаю, что вступаю в перепалку с шестиклассником и пора остановиться. Не в первый и не в последний раз в моей практике дерзкий ученик. И тратить на разборки целый урок я не стану. Ладно Дрофеев, разговаривать дальше будем после урока в кабинете директора в присутствии твоих родителей садись легко Он шлепается обратно на стул и демонстративно захлопывает учебник и это двигает от себя. Весь урок его подчеркнуто игнорирую, а он так и сидит без дела до самого звонка. И домашнее задание записывать совсем и не собирается, просто встает по звонку и уходит. Пишу Зое Михайловне сообщение с просьбой пригласить родителей Дорофеева для беседы в кабинет директора после уроков. Та в ответ шлет несколько страдающих смайликов. Знаю, достали ее уже, а на календаре только начало октября так-то. Дальше весь день как-то не задается. Десятый класс приходит половиной состава, потому что вторую половину забрала завуч по воспитательной работе для репетиции какой-то патриотической линейки. Восьмой класс пришел очень слабо подготовлен к уроку, А мой шестой А перепутали заявку на питание и не то подали в столовую. К пятому уроку приходит сообщение Зои Михайловны, что придет отец Дорофеева к двум часам дня. И я заранее готовлюсь к беседе. Вообще, оно и хорошо, что отец придет. Обычно мамы больше жалеют своих сорванцов и часто пытаются доказать правоту ребенка, даже в ситуации, где это совершенно не так. После шестого урока успеваю выставить в электронный журнал оценки, проверить средств на листочках у восьмого класса и проконтролировать своих дежурных, чтобы сменили воду в ведерке для доски. Без 10 минут два беру блокнот и спускаюсь на второй этаж, к кабинету директора. Она уже ждет нас. Предлагает присесть и рассказать ситуацию сначала без присутствия мальчика и его отца. «Так, ну, все понятно», — говорит Марина Викторовна. «Ну что ж, ждем». Там, насколько я понимаю, семья обеспеченная, царит тотальная вседозволенность. Зоя Михайловна говорила, мальчик воспитывает отец. Матери нет. Наверное, работает постоянно. А этот сорванец вытворяет, что ему заблагорассудится. Буквально через пару минут в кабинет стучат, а потом входит Зоя Михайловна, мальчик и... О, вот блин. Кажется, Дорофеев-арангутанг и Дорофеев-наглец из 6 В. Совсем не однофамильцы они отец и сын